Глава 48. Просидев на дереве до пяти утра, я словно окаменела, стараясь не делать лишних движений, чтобы не вызывать импульсов осознания произошедшего, пока Шарлотта в тщетных попытках пыталась найти в зарослях дикую женщину, махая перед собой стволом винтовки в разные стороны. К пяти часам достаточно рассвело, чтобы можно было продолжать передвижение по лесу, и Шарлотта предложила спускаться вниз. Отстегнув ремень с сюрикенами, крепящий мое туловище к дереву, я спрыгнула вслед за Шарлоттой и посмотрела на спину девушки. Словно заметив это затылком, она, не оборачиваясь, громким шепотом произнесла «Мы должны его проверить. От этого могут зависеть наши жизни». Сама мысль о том, что нам необходимо обчистить труп человека, которого я собственноручно прикончила, вызвала во мне волну омерзения к собственной персоне. Еще никогда в жизни я так не презирала себя. Вообще, в этом страшном месте многое было впервые в моей жизни, ежедневно рискующей оборваться с минуты на минуту. «Не переживай», — внезапно обернулась ко мне Шарлотта. «Я справлюсь сама». Взяв из моих рук скеметар, она отправилась к трупу, пока я все еще переваривала происходящее. Повернувшись спиной к удаляющейся союзнице, я прислонилась левой рукой к дереву, с которого только что спрыгнула, И замерла, прислушиваясь к тихим шагам девушки. Неожиданно мое горло начало сжиматься в спазмах, и я согнулась пополам, чтобы выплюнуть из себя скудные остатки непереваренной пищи. От поджелудочного сока во рту мгновенно разлилась омерзительная горечь, заставляющая плеваться еще дольше, чем изначально было запланировано организмом. Отрыгнув все, что только было в моем сжатом желудке, я сделала пару шагов вперед и разогнулась. вдохнув ртом прохладный воздух утреннего леса. Я делала глубокие вдохи, широко расправляя свои ноздри, совершенно не жалея своих легких, обжигаемых утренней прохладой. Словно впившись в землю ногами, я замерла, тщетно пытаясь срастись с почвой, чтобы пустить в нее корни и стать неподвижным деревом без сердцевины. Из ступора меня вывели приближающиеся шаги Шарлотты. «Хорошо, что у нас есть глушитель», «И хреново, что такого приспособления не было у этого мужика», выдала она, остановившись рядом со мной. «Его выстрел мог не только отпугнуть противников, но и привлечь их внимание. Все в курсе того, что огнестрельное оружие есть только у тебя». «Выходит, что не только у меня», — сквозь зубы процедил я. «Из нынешних участников только у тебя. Чувак, которому ты проделала дыру в башке, не Тайсентай и не Пятикровка. По-видимому, он один из забытых, но я сейчас не об этом». «Помнится мне, у тебя были не самые дружеские отношения со свинцом и ртутью. Если они услышали выстрел...» «Но выстрел был произведен из двухстволки. У меня же винтовка, а не ружье. Вяло отозвалась я, переведя взгляд с неба на союзницу, при этом все еще продолжаю упираться руками в бока и пытаясь не представлять продырявленную голову мужчины, лица которого я даже не видела. «О подобных мелочах, возможно, задумываешься только ты. В любом случае, нам пора убираться». Это хреново, что ты изрыгнула из себя все. Та женщина, ты называла ее Самаир. Это с ней я столкнулась и отвоевала у нее шкуру барса. Она вроде как сумасшедшая, застревшая здесь десять лет назад. Это все, что я поняла из ее бессвязного брюзжания. Боюсь, она меня выследила и сейчас бродит где-то рядом. Рассекая тихую утреннюю прохладу, мы шли на север. наблюдая за полярной звездой, еще не успевшей растаять в холодных небесах. Чтобы устранить горечь во рту, я ополоснула горло водой, после чего съела два яблока вместе с огрызками и сделала щедрый глоток неизвестного алкоголя из фляжки шарлотты. Он был настолько сильным, что, кажется, меня сразу же прихватило. Я не была в этом уверена, так как прежде мне еще не приходилось пьянить. Однако теперь мне шагалось куда легче. Ноги передвигались словно сами собой, но вскоре я поняла, что мне помогает быстро идти внезапно приобретенный пофигизм, который плохо влиял на чувство собственной безопасности. Я не задумывалась о хрустящих ветках под ногами и непонятных шорохах в кустах, просто размашисто шагала вперед. Шарлотта с минуту вслух сожалела о том, что убитый сломал ружье при падении, и при нем не было ничего стоящего, кроме пары сапог и двух бесполезных патронов. который, несмотря на всю ее бесполезность, девушка все-таки забрала себе. Хотя мужчина и был забытым, на нем красовались совершенно новенькие сапоги, которые он наверняка стащил у одного из нынешних участников. А так как Шарлотта уже неделю ходила с продырявленными ботинками, которые она умудрилась испортить при ходьбе по шипучей траве, девушка была довольна новоприобретенной обуви, при виде которой мой желудок сворачивался в комок. Мы шли без единой остановки до самого обеда, пока Шарлота не дернула меня за плечо, заставив обернуться. Пальцем она указывала на полянку с огромными фиолетовыми ягодами, название которых я не помнила, но наверняка была уверена в их съедобности. Съев все плоды попоротникообразного растения подчастую, мы неожиданно наткнулись на брошенное гнездо с тремя огромными яйцами размером с два моих кулака. Первая решила попробовать на вкус находку Шарлотта. Сев на солнышке под широким деревом, она расколупала скорлупу и заглянула внутрь яйца. Убедившись в том, что внутри лишь белок и желток, без единого намека на сформировавшийся зародыш, она прислонила яйцо к губам, и я последовала ее примеру. Разделив третье яйцо напополам, мы сидели друг напротив друга и наблюдали за холодными лучами яркого солнца, играющего с тенью папоротника. Только в этот момент я почувствовала усталость и совершенно неосознанно позволила себе расслабиться. Спустя полчаса мы продолжили свой путь и остановились лишь на закате, питающем тайгу алыми лучами. Для ночевки мы выбрали высокое сонное дерево с раскидистыми ветвями, между которыми покачивались природные плотные гамаки, выдерживающие до 100 килограмм живого веса. Это все, что я вспомнила из уроков по флоре-ристалище. Это была отличная находка, которой я могла бы радоваться куда сильнее, если бы не пристукнувший меня шок от произошедшего минувшим утром. Я старалась не думать о том, что именно сделала. А когда мысли об этом сами лезли в мою голову, зачастую пыталась оправдать себя тем, что если бы не я его, тогда обязательно бы он меня прикончил. В голове вертелись слова моего гаранта. «Если будет возможность, убивай. Не убьешь ты, обязательно убьют тебя». От этих слов на мгновение становилось легче, пока я не осознавала, что это всего лишь оправдание самого настоящего убийцы. Забравшись наверх, мы нашли два рядом висящих гамака, сплетенных из волокон дерева, Из с десяток раз, перепроверив прочность находки, улеглись, решив поспать этой ночью без караулов, чтобы, наконец, нормально выспаться. За прошедший день мы выпили всю имеющуюся у нас воду, и сейчас мучились жаждой даже больше, чем голодом. Эти два чувства добивали окончательно. Из-за отсутствия нормального питания сил становилось все меньше, так что к концу дня наши ноги начали буквально заплетаться. «Ты задумывалась о том, что будет дальше?» Вдруг шепотом поинтересовалась у меня Шарлотта спустя минуту после того, как мы улеглись и начали вглядываться в звездное небо. Ее гамак висел совсем близко, так что ее шёпот казался мне громким говором. «Раньше... возможно». «А что теперь?» — спросила она и, не получив ответа, добавила. «Ты ведь не думала, что умудришься выжить, никого не убив?» «Нет, но...» «Я надеялась». «Послушай меня, мы в заднице. Если говорить точнее, конкретно сейчас мы где-то в области двенадцатиперстной кишки. Мы должны пройти до самого выхода. но очко настолько сжатое, что через него смогут протиснуться лишь трое. Нам необходимо стать одними из трех, иначе нас попросту переварит. Ты видел этих забытых? В их лицах может быть наше будущее. А что будет, если мы выберемся? Вдруг будет хуже? Едва ли можно представить что-то более худшее, чем ристалище. криво хмыльнулась Шарлотта. Во всяком случае, лучше проверить, чем догадываться. Я вот о чем думаю. Если мы обе доберемся до капсул, но ну останется всего лишь одно место. Ужас, зажмурилась я. Я бы, конечно, хотела сказать, что мы обе из солидарности останемся в ресталище и попытаемся здесь выжить, но... Я не настолько хороша. Предлагаю бросить жеребий. Если спорная ситуация все таки возникнет, тогда лучше пусть все решать будет результат этой жеребьевки. От этих слов по моей коже пробежали мурашки. Шарлотта была лучше, чем просто хороша. Она была настоящим эталоном верности себе, своим принципам, словам и товарищам. Если она действительно готова отдать мне последний билет из ресталища, лишь по итогам жребия, тогда я определенно готова сделать то же для нее. «Я согласна», — судорожно сглотнула я. Мы замолчали, и я вонзилась взглядом в холодные звезды, мерцающие над нашими головами. Застегнув капюшон почти до конца, я закрыла рану на боку ладонью, спрятанной в варежку, и заснула с мыслью о том, что одиннадцатый день закончился, а Платина так меня и не нашёл. Эта мысль согревала меня, давая мне необоснованную надежду на то, что мой гарант не нашел меня до сих пор, прежде сделав именно одиннадцатое число крайней границей. Значит, уже не найдет никогда.